Дух 75 -го. Первым комиксом серии «Спирит», который я купил, стал «Спирит номер два Харви». Я приобрел его в магазине Алана Остина, который даже и магазином-то не был. Так, подвалом, со спорадическими часами работы, в те допотопные дни 1975 -го года, когда никаких магазинов комиксов вообще в помине не было, по крайней мере, в Южном Лондоне. Стоял последний день школьного года. Вместо того, чтобы делать то, что полагается делать в последний день школьного года, я вместе с моим другом Дэйвом Диксоном смылся из школы, сел на автобус и поехал в Южный Лондон. Дэйв был сильно меньше меня и к тому же недавно поранил ногу. Я 15 лет никому не рассказывал эту историю, но когда я ее еще рассказывал, если рядом оказывался Дейв, он встревал в самом начале и всем сообщал, что он поранил ногу. Ну, просто чтобы все были в курсе. По пути в магазин на нас напали и ограбили. Причем очень круто. «Круто», пожалуй, не самое лучшее слово – Нелепо, вот куда более подходящее. Грабитель был лишь чуть-чуть старше нас, тощий и крайне нервный. Некоторое время он тащился за нами следом. «Эй!» — крикнул он. «Мы продолжали идти». «Эй!» — попробовал он еще раз. «Мы продолжали решительно удаляться». Он подбежал поближе и заорал. «Эй!» «У меня нож в кармане». — Давайте сюда ваши деньги. Я внимательно оглядел его сверху вниз, а потом снизу вверх с высокомерием абсолютно 14летки У тебя нет в кармане никакого ножа, — сказал я ему. — А вот и есть. — А вот и нет. — Есть. — Нет у тебя никакого ножа в кармане. Я хочу сказать, у него правда не было ножа. Я был в этом почти уверен. «Есть?» «Нет, нету. Если есть, показывай. Раз у тебя есть нож, давай-ка на него посмотрим». Я уже начал подозревать, что останусь победителем в этом споре. Как бы там ни было, он сказал. «Слушай, есть у меня нож в кармане или нет? А все равно гони сюда свои деньги». «Нет». «Это еще почему?» «Потому что это мои деньги, — отрезал я, — не твои. А теперь катись!» И он уже собирался катиться, когда Дэйв Диксон, порядком напуганный и к тому, напомним, недавно поранивший ногу, выдал первую свою тираду за все время ограбления. «Сколько ты хочешь!» — сказал он. «А сколько у вас есть?» Наш незадачливый грабитель тут же повернулся обратно ко мне. Я хорошенько поразмыслил над ответом. У меня при себе было 40 фунтов, которые я копил весь год, специально для этого предканикулярного комиксового разгула. Это было больше денег, чем я держал в руках за раз за все мои 14 лет. Скорее всего, в долларах 1975 года это была примерно сотня. У меня при себе... 20 пенсов», — неохотно сказал я. «И мне нужно десять на автобус домой». «Тогда давай десять», — согласился грабитель. «Я дал ему десять пенсов, и он ушел». «Немного же от тебя было помощи», — бросил я Дейву. «У меня нога болит», — напомнил он. «Так что убежать у меня бы не вышло. Тебе легко говорить». «Ты-то мог!» Когда мы добрались до подвального магазина, он оказался закрыт. Мы колотили в дверь, пока ее не открыли. «Убирайтесь!» — сказал нам Алан Остин. «Мы закрыты!» «Но мы сюда аж из кройдана приехали!» — возопил я. «И нас ограбили, а у меня с собой карманные деньги за весь семестр». Думаю, грабеж впечатлил его куда больше, чем деньги за семестр. В общем, он нас впустил. Я накупил кучу старых комиксов, но сейчас помню только Сэндмена номер один, Крипи номер один и Спирит номер два. Мы проглотили их в автобусе по дороге домой. Я решил, что Спирит — это самое крутое, что вообще есть на свете». «Я парижский гипс, я монмартский тост, я липну к хозяину, пока смерть не разлучит нас». Так называлась одна из историй в журнале. Я и понятия тогда не имел, что это репринты выпусков тридцатилетней давности. Они были более свежи и актуальны, чем все, что я до тех пор читал. Я всегда хотел писать комиксы, но теперь решил, что непременно буду их еще и рисовать, когда вырасту, и дабы отметить это судьбоносное решение, немедленно нарисовал спирита в разорванной рубашке и прочее, и прочее, и послал его в комикс Unlimited, фанатский журнал, издававшийся тем самым Аланом Остином, которому принадлежал подвальный магазин. Рисунок вернулся обратно с письмом, где говорилось, что в последнее время они повысили свои стандарты фан-арта, и теперь для них рисуют люди вроде Жана Даниэля Брека. Так что, увы, мою работу они напечатать не могут. Так я решил, что не хочу становиться художником комиксов, когда вырасту. К семнадцати годам я перестал покупать комиксы. Там больше не было того, что я хотел читать. К самому формату я стал относиться довольно брюзгливо, кроме спирита. Я продолжал покупать и читать репринты этой серии. Постарше, уорреновские и помоложе от Китчен Синк. Ни сами истории, ни радость от их чтения так никогда и не поблекли. Еще пару лет спустя, уже молодым журналистом, я ужасно завидовал моему школьному приятелю, Джофу Ноткину, поступившему учиться в Нью-Йоркскую школу изобразительных искусств в мастерскую к самому Уиллу Айснеру. Это было прямо-таки нечестно. Примерно как подписать Бога вести воскресную группу по изучению Библии. Время шло себе и шло, и вдруг оказалось, что я уже вовсю пишу комиксы. Будучи автором комиксов, я с тех пор неоднократно встречал Уилла по всему миру. То в Германии, то в Сан-Диего, то в Далласе, то в Испании. Помню, как он получил награду за пожизненные достижения в Германии. Тысяча человек встала как один и хлопала ему, пока у них не заболели руки, но и тогда все равно хлопала, и Уилл выглядел скромным и смущенным. А Энн Айснер, Сияла, что твой маяк? Последний раз мы виделись на северном побережье Испании, где мир растворяется в теплой осенней дымке. Мы почти целую неделю провели вместе. Уилл и Энн, Джейми и Коко Эрнандес и я, маленькое сплоченное братство людей, в упор не говорящих по-испански. Как-то мы с Уиллом и Энн гуляли по кромке моря. Мы прошли пару миль, болтая о комиксах и о самом формате, об его истории и будущем, и о спирите, и о людях, которых Уилл знал. Получилась почти обзорная экскурсия по средству коммуникации, которую мы все так любим. Я подумал, что вот было бы здорово, дожив до возраста Уилла, оставаться таким же проницательным, мудрым, забавным. Я сказал Уиллу, что даже перестав читать комиксы, все равно продолжал читать Спирита, и что именно его спиритовские истории селили в меня желание писать комиксы, и что Сэндмен, как и Спирит, был задуман как машина для рассказывания историй. Правда, я ему не сказал, что с рисунка Спирита началась моя карьера фанатского художника, и им же она закончилась. Как и того, как круто меня тогда грабанули по дороге, за первым в моей жизни выпуском «Спирита». Я написал это для Чикагского комикс-конвента как дань уважения Уиллу Айснеру в 1996 году.